Не особенно надеясь на удачу, Амалия, сев в автомобиль, велела шоферу ехать на бульвар Османа. Ей, однако, повезло. Мадмуазель Корнелли была дома и сразу же согласилась принять посетительницу. Елизавете Корнелли было двадцать четыре года. С точки зрения баронессы, Таня блистала красотой, а талантом обладала разве что чуть выше среднего. С точки же зрения обывателей, которые постоянно видели портреты балерины в иллюстрированных журналах, Корнелли была звездой, а значит, красивой и талантливой. Вблизи она действительно не производила особого впечатления лицо с мелкими чертами, Оживляли лишь большие карие глаза, в углу рта красовалась маленькая родинка. Бесспорно, красива была лишь шея. Тонкая, изящная, лебединая, как писали рецензенты. Темные волосы Елизаветы были убраны в небрежную прическу, но Амалия, которая кое-что смыслила в небрежности, понимала, что та наверняка стоила парикмахеру больших трудов. И хотя балерина вышла к ней почти неокрашенной, от зоркого взгляда гостей не укрылось количество роскошных украшений, которые надела на себя хозяйка. На сцене воздушная мадмуазель Карнелли в самом деле напоминала стрекозу или, может быть, бабочку, но сейчас в темном платье, которое ее старело. со всеми этими тяжелыми браслетами на руках и бриллиантовым ожерельем на шее вызывала скорее в памяти образ какой-нибудь дочери ростовщика или разбогатевшего купца. Вы, конечно, слышали об убийстве графа Ковалевского? Утвердительно произнесла баронесса. Елизавета шевельнула бровью и едва заметно поморщилась. Нет. Подумала Амалия, пристально наблюдавшая за ней, даже если между ней и графом что-то и было, она никогда его не любила. Да, весьма прискорбное происшествие, сказала балерина. Голос у нее оказался тусклый и неприятный, и еще больше восстановила Амалию против собеседницы. Накануне. Гибели граф был в автомобильном клубе, и там с ним повздорил мой сын. Баронесса заметила, как блеснули глаза Елизаветы. Впялусь ссору он пообещал убить графа. Сами понимаете, как выглядит такое заявление в связи с последовавшими затем событиями. Полиция уже допрашивала Михаила, но тот упорно не хочет говорить, где находился во вторник. после того как оставил клуб и до четверти третьего ночи Елизавета подняла голову. Да, я знаю, что они поссорились, и я понимаю ваше волнение, но вам не о чем беспокоиться. В то самое время ваш сын был у меня. Хотя балерина произнесла эти слова совершенно ровным тоном и в лице ее не дрогнул ни один мускул. А Малий ей не поверила, не поверила и все. И вы готовы подтвердить полиции? Меня уже допрашивали, сказала Карнель спокойно. Со мной говорил комиссар со смешной фамилией Папион, да? И я сказала ему тоже, что и вам: ваш сын никого не убивал. Кто-нибудь видел, как он приходил к вам? Наверняка комиссару захочется проверить его алиби. Да, двери ему открывала моя горничная Настя, которая подтвердила полицейскому, что видела его. А консьерж внизу тоже видел Михаила, разумеется. Ведь было уже поздно, и консьержу пришлось отвечать на звонок. Получается, все устроилось наилучшим образом. Три свидетеля — это уже не сокрушимое алиби. Но Амалия посмотрела на лицо балерины и снова почувствовала, что не верит ни единому ее слову. Разве не было у той возможности подкупить девушку и консьержа, чтобы спасти любовника? Но раз так, раз так, вы... Знали графа Ковалевского, начала Мария, скажите, Павел Сергеевич не упоминал, что ему кто-то угрожает, или что он кого-нибудь опасается? Елизавета покачала головой. И скорее уж граф сам мог представлять опасность для других, поскольку был довольно сложным человеком. Значит, вот какое впечатление он на вас производил. Какое это имеет значение сейчас? Сверкнула глазами Елизавета. Большое. Если мы хотим понять, кто его убил, полиция не удовлетворяется тем, что у Миши есть алиби. Ей нужно не только алиби установить, а главное преступника отыскать. Только когда найдут убийцу, моего сына окончательно оставят в покое. Елизавета вздохнула, ее плечи поникли. «Может быть, вы и правы, но я не могу представить, чтобы преступление совершил кто-то из тех, кого я знаю». Балерина беспомощно развела изящными руками, ее браслеты скользнули от запястья к локтю. «Как это пишут в книгах, должен быть мотив». Ищи кому выгодно. Однако мне понятно, кто мог выиграть от убийства графа. Разве только какой-нибудь бандит? И все-таки вы имеете в виду деньги графа, наследство, да? Не думаю, чтобы он много оставил. Представить в качестве преступника его брата совершенно невозможно. А Натоль даже по лестнице подняться без посторонней помощи не может. Бывшая жена, супруги давно расстались, какие-то личные счеты. Но господин Ковалевский ни с кем не был в ссоре, а если и был, все это пустяки.、А、вы знаете маркиза Деманкура? Он проиграл графу пятьдесят тысяч франков. Кроме того, живет на той же улице. Нет, нет, нет, нет. Только не маркиз, с некоторым сожалением констатировала балерина Юльда Манкур, большой запуганный ребенок, не способный на такое. Знаете, чем больше я думаю о страшной смерти Миссия Ковалевского, тем больше верю, что в ту ночь в дом проник совершенно посторонний человек, тот, о котором говорили дамы в эти минуты. Совершенно посторонний, как уверяла Елизавета Человек, только что миновал заставу Пасси и вскоре оказался в Булонском лесу. Причиной его движения был небольшой пакет, который лежал у него во внутреннем кармане. И хотя день выдался на редкость теплый, человек взмок вовсе не от жары. На повороте его обогнали двое всадников. Мужчина что-то сказал своей спутнице, которая звонко засмеялась и хлестнула лошадь. Человек вздрогнул от неожиданности и проводил парочку неприязненным взглядом. Он добрался до пруда и, убедившись, что его никто не видит, стал доставать пакет из кармана. Тот, как назло, застрял и не поддавался. Пот заливал человеку глаза, солнце светило с неба так ярко, словно... поставила себе целью поглумиться над убийцей, проклиная все на свете. Человек дернул пакет посильнее и вытащил его, разорвав обертку. Затем воровато оглянувшись, забросил его в пруд. Очевидно, внутри находилось что-то тяжелое, потому что пакет сразу же пошел на дно. Через минуту после того, как убийца удалился. Из-за деревьев выступил неизвестный. Его действия были совершенно противоположны действиям того, кого Корнелли окрестила посторонним. Незнакомец, насвистывая, снял обувь, засучил свои видавшие виды штаны и шагнул в воду. Ему повезло. Пакет ушел в Ил недалеко от берега, и незнакомцу вскоре удалось найти его. Вернувшись под деревья, он содрал промокшую бумагу, вытер находку и довольно улыбнулся. Все оказалось именно так, как он и предполагал.